Глава 36. Хевлок. Востановителем воздуха на Эдварде Израиле не было дело откуда берётся энергия. Реактор батареи без разницы. Ощущение, что воздух изменился, стал горячее и жиже, исходило исключительно из головы. Хевлок-то знал, что заперт в стали керамической трубе, из которой нет выхода в пригодную для существования среду. Он большую часть взрослой жизни провёл в подобных условиях. И также привык о них забывать, как земля не забывают, что удерживаются на вращающемся небесном теле исключительно притяжением масс. От ядерного реактора солнца их защищает лишь расстояние и атмосфера. О таких вещах не думаешь, пока они не портятся. Его монитор разделился пополам. Всколоченный и сердитый капитан Марвик в левой половине Стармех, он же глава милиции Хевлака, вправый. "Для Анна с крибу в сети достаточно, чтобы продержаться 2, а может и 3 дня", сказал старший механик. Он раскраснелся, решительно вздёргивал подбородок. "Теоретически, поправил Марвик, корабль у нас старый, теоретические расчёты на нём не всегда срабатывают". "Мы свою сеть знаем", ответил Койнен. "Это не догадка, точные числа". Трудно смириться с тем фактом, что точные числа могут быть догадками, спросил у Марвик. "Джентльмены", вмешался Хевлек тем самым тоном, которым следовало бы говорить Марвику. "Я понимаю проблему. Даже мёртвый это мой корабль", сказал Марвик. "Мёртвый?" переспросил Стармех. "До да мы все умрём, если прекратите сейчас же", оборвал Хевлек. "Оба прекратите!" Я оценил ситуацию и благодарен вам обоим за высказанные мнения. Модификации заниматься не будем, пока не спустим вниз новый груз. Капитан, разрешите использовать механиков на чисто визуальную проверку сетей и соединений. Чисто визуальную, прищурился Марек. Только если вы ею и ограничитесь, не переступая тонкую грань между видеть неполатку и быстренько её исправить. Хевлык кивнул, словно получил разрешение. Стармех, собирай команду. Только визуальная проверка. После выброса груза предоставь мне сводку. Да, сэр, кивнул старший механик. Ответ прозвучал сухо и слишком громко. Так отвечают гражданские, когда пытаются подражать военным. Правая половина окна закрылась, и капитан Марвик занял собой весь экран. Вандренный человек. Он Напуган и пытается контролировать, ну, всё, что может хоть как-то контролировать. Андрейной человек и забывает, что несколько матчей в пейнтбол ни хрена не делают из него адмирала Нельсона. Я за ним присмотрю, пообещал Хевлык, подумав, через 10 дней это будет уже неважно. Марвик коротко кивнул и тоже прервал связь. Хевлок сделал глубокий вдох, медленно выпустил воздух через ноздри и переключился на список входящих. Пока он беседовал с капитаном Истармехом, пришло еще 30 сообщений. Все из дома. Просьбы об интервью, комментарии от совершенно посторонних людей и от людей, которых ему случалось видеть. От Сержио Моралеса из «Независлий Ньюз», от Аманды Фарук из «Первого отклика», от Мэйона Дейла из информцентра АВП И даже от нас Рамаксвелла из аналитики будущего. Лица и личности, на которых Хевлок ориентировался, следя за ходом событий на родине, теперь обращались к нему. Взгляды человечества были устремлены на новую Терру, на него. Хевлоку это не нравилось и мешало работать. Он одно за другим просмотрел письма, отвечая записанным заранее: "Сейчас мы по горло заняты проблемами новой Терры". Пожалуйста, обращайтесь с вопросами к Патриции Верписк Слоун из отдела внешних сношений РЧА. Это была отписка, но он не исключал, что даже за неё его когда-нибудь пропесочат. Может, не стоило писать заняты по горло. Вы в порядке? спросила из камеры Наоми. В полном. Просто вы много вздыхаете, правда? 5 раз за последнюю минуту, сообщила Наоми. До отказов реактора было не больше двух в среднем. Хевлек улыбнулся. Вот нечем вам больше заняться, совершенно нечем, согласилась Наоми. Он вывел на экран статус отправки груза. До точки пересечения оставалось ещё 8 часов. Значит, подготовку надо закончить самое большое за 6. Если Мартри или ещё кому понадобятся вещи, которые надо готовить дольше, их придётся отложить до следующего круга. Хевлек углубился в список. Продовольствие. дополнительные мешки для воды к установке, которую им удалось спасти. Ацетилен и кислород для спасательной и ремонтной систем. Хевлок проверил общий вес. Не хотелось ничего упустить, но и разбросать груз по верхним слоям атмосферы из-за отказа парашюта тоже не хотелось бы. Вы вернётесь знаменитым, сказала Наоми. Хм? Вы теперь наше общее лицо. Ваши сообщения будут повторять по всем новостям. «Мои сообщения до стерильности очищены от информации», — огрызнулся Хевлок. «Тех же комментариев не будет, только другими словами, чтобы не создавать впечатление, будто я что-то скрываю». «А им все равно. Может, они даже слов не повторят, просто запустят ваше изображение, приглушив звук и наложив на него собственный текст». «Ну и замечательно», — промычал Хевлок, убирая из списка лишний груз. К аварийному освещению прилагались батареи. Вряд ли такие маломощные источники энергии насторожат планетарную оборону, но лучше не рисковать. Он стал вспоминать, нет ли в грузе других источников. Непривычно было беспокоиться о таких вещах. С нами произошло то же, сказала Наоми. То есть с ним, ещё до Эраса. Что было так же? Он стал лицом. Оглядываясь назад, я вижу, в какой момент это случилось. когда он стал тем парнем, которого подстрелили марсиане, а потом ещё Эрс. Это верно, отозвался Хэвлок. Если остались люди, не слыхавшие про Джеймса Холдена и его резонант, значит, они не смотрят новостей. Впрочем, он кажется вовсе не против такой ноши. Мистер Хэвлок, я надеюсь, это была ирония? Он включил схему укладки. Компьютер расположил подготовленный груз в 6 различных конфигураций, в зависимости от приоритета плотности, аэродинамических свойств или распределения массы. Хевлек пальцем поворачивал схему, представляя, как пакет валится сквозь взбаламученную атмосферу Новой Терры. Я всего лишь заметил, что его такое положение вещей вроде бы не волнует, сказал он. Честно говоря, он об этом редко вспоминает, сказала Номи. А некоторые знакомые мне мужчины не стали бы забывать, только Джим не такой. Вы с ним пара, да? Да. Но я бы назвал его счастливчиком, не замешайся он в эту кашу на планете, сказал Хевлок, выбирая одну из предложенных схем укладки. Что до моего лица, то за ним будет скрываться только долгая медленная смерть каждого в этой системе, и все зрители смогут порадоваться, что их здесь нет. Он переключился на рапорты об исполнении. Предстояло выстроить очередность незаконченных работ. Мелькнула мысль, что он что-то упустил, и только через несколько секунд Хевлок сообразил, что именно. Снова вернулся к инвентарному списку и добавил в него коробочку онкоцидов для Джеймса Холдена. «Вы хорошо знали Миллера?» — спросила Наоми. «Были близки?» «Мы были напарниками», — ответил Хевлок. Пару раз он вытаскивал меня из беды, когда я не справлялся или просто делал глупости. Цереро перед захватом станции АВП я бы не назвал самым уютным местом для землянина. Он никогда не казался вам, не знаю, как сказать, странным. Коп с Цереро пожал плечами Хевлок. Мы все были со странностями. Вы как? Готовы к большому выступлению? Наоми просунула пальцы сквозь ячейки решётки. В глазах у неё была улыбка. Уже настал мой час, что ли? Политика Royal Charter Energy подразумевает гуманное обращение с заключёнными в соответствии с требованиями корпорации и межпланетным законом, продекламировал он привычную формулу. Это стало чем-то вроде общей шутки, смешной не своим юмором, а многократным повторением. Довольно бессмысленно, сказала Номи, учитывая, что мы все умрём. Знаю, отозвался Хевлык, удивляясь ноющей боли в груди. Но принимаю то, что есть. Отстегнувшись, он подлетел к шкафчику и набрал код. Шкафчик вытянул нужный браслет. Хевлык перебросил его на Оми, а та втянула через решётку. Обвив браслетом левую щиколотку, она свела концы. Устройство зашипело и включился зелёный огонёк диагностики. Хевлык проверил по ручному терминалу. Браслет был готов. ни аномалий, ни ошибок. Он открыл камеру, и Наоми, потягиваясь, выплыла из клетки. Ее бумажный костюм шелестел при каждом движении. «Идем?» — предложил Хевлок. «Я весь день ждала этой минуты», — ответила она. Народа в тренажерном зале было больше обычного. Люди пытались отогнать сомнения и страхи упражнениями. «Я не могла бы уйти, но не могла бы уйти, но не могла бы уйти. Хевлок не знал, мучит ли их потребность в действии или желание устать, вымотаться так, чтобы забыть о мёртвом двигателе над пустой планетой, о том, что помощь придёт мне раньше, чем через год. А может, это был метод самолечения. Эндорфины порой творят чудеса. Хевлок подвёл Наоми к гелевому массажёру, а сам устроился рядом на силовом. Работавшие на других тренажёрах притворялись, что не смотрят в их сторону. Лицо большинства выглядели каменными, кое у кого сердитыми. Злость была в основном направлена на Наоми, но несколько человек, главным образом Астары, бросали обвиняющие взгляды на Хевлика. Тот притворялся, что ничего не замечает, разрабатывал главные группы мышц спины и бёдер. Впрочем, он приготовился обнажить оружие при первом же резком движении. Сохранить ей жизнь, а себе здоровье, было его обязанностью. Равно как и удержать команду от срыва, пока корабль не загорится. Кожа стала липкой от пота, капельки влаги росли, сливались. Если работать достаточно долго, вокруг соберётся водяной кокон. Хевлик прервался, чтобы насухо вытереть лицо себе и Наоми. Та благодарно кивнула, но заговаривать не стала. Закончив, он открыл коробку массажора и вытащил Наоми. Один из техников жизнеобеспечения, светловолосый и курносый Астер по имени Орсен Калк, подплыл, чтобы занять освободившийся аппарат. «Тукари саба, аксель швист!» — бросил он, и Наоми рассмеялась. «Шикат ага, факинг найс аса!» «Идемте», — повторил Хевлок, — «пора». Астер улегся в гель, а Наоми толкнулась к выходу, который вел к конторе и камерам. Хевлок, возвращаясь, все оглядывался через плечо и успокоился, только водворив женщину в камеру и Потом он переоделся сам, достал из шкафчика салфетки и просунул Наоми, после чего включил приватность на полную мощность. Подтянувшись в свою койку, он стал слушать тихий шелест. Наоми раздевалась, мылась и надевала свежую одежду. Она была права. Защита камеры ни черта не держала звук. Хавлок просмотрел входящие. Ещё 57 запросов и ни одного от людей, с которыми ему бы хотелось поговорить. Он разослал всем заготовленный ответ. Потом он закрыл глаза, проверил, удастся ли заснуть. Он решил, что так и удастся, потому что с закрытыми глазами было уютнее. А с тех пор, как отказал реактор от боддыха, приходилось только мечтать. Пискнул монитор, пришёл запрос от Мартри. Хевлок ответил. Человек на экране был и тем, и не тем, кого знал Хевлок. Лицо у Мартри никогда не казалось мягким, а теперь вовсе обтянулось. Не осталось в нём обычной стальной сосредоточенности. И только через несколько секунд Хевлок догадался, что Мартри с трудом различает его на экране. "Ты здесь, Хевлок?" "Да, сэр. Как у вас там, сэр?" "Случалось и лучше", сказал Мартри. "Как идёт подготовка груза?" "А, мы хорошо продвинулись. Будем готовы к сбросу через 6 э, часов с мелочью." "Хорошо. Разве вам не видны данные от службы безопасности, сэр? Прогнать диагностику. Они в порядке, но я их не вижу, сказал Мартри, так спокойно и непринуждённо, словно это не было признанием в слепоте. Так что, когда сбросите этот груз, немедленно начинайте собирать следующий. Конечно. Нам здесь понадобится полупостоянное убежище простой конструкции, чтобы его можно было установить вслепую, и достаточно прочное, чтобы продержалось это дерьмо. Пожалуй, от 2 до 4 лет. Посмотри по спецификациям, что можно найти. Если их нет на борту, запроси помощи с дома. Это я бы предпочёл не пропускать сроки сброса. Не знаю, долго ли люди здесь будут пригодны к работе. Какие нужны размеры? Неважно, лишь бы быстро и прочно. Хевлык нахмурился. В камере стало тихо. Он не знал, слушает ли Наоми. Возможно, да. Впрочем, какая разница? Какие-нибудь конкретные функции?» Мартри покачал головой. На несколько секунд его взгляд уперся в камеру и тут же соскользнул. «Если никто из этой экспедиции не выживет, я хочу, чтобы новая волна нашла готовую крышу над головой. И чтобы на крыше было крупно пропечатано РЧА». «Хотите водрузить флак, сэр?» «Свожу ущерб к минимуму. Ты справишься?» «Да». «Молодец. До связи». «Что еще вам там понадобится?» «Ничего», — ответил Мартри. «Хотелось бы многого, но доставь мне побыстрее убежище, и у нас будет все необходимое». Канал связи закрылся. Хевлок тихонько посвистел сквозь зубы и снял защиту приватности с камеры Наоми. «Привет. Ваш босс задумал выстроить убежище для следующей волны идиотов, которые придут сюда умирать. Не знаю, не Гиллистон...» или второй идеалист среди моих знакомых. Бывает это сочетается? Возможно, согласилась Наоми и спросила: "Вы в порядке?" "Я-то в порядке. Уверены? Штука ведь в чём. Вы летите в корабле по нисходящей орбите от человек, в котором вы видите отца, только что сказал, что готовится к смерти. Я не вижу в нём отца", сказал Хевлик. "Пусть так. Он что-то придумал. Я уверен, что у него есть план. По его плану мы все умрём, сказала Наоми. Слёзы в невесомости не столько текут, сколько наплывают, затягивая глаза, так что в конце концов смотришь сквозь них, как из-под воды, как утопленник. Хавлок стёр их рукавом, но всё равно на линзах осталось слишком много сырости, и стены колыхались от мелких волн. Только через минуту он сумел выровнять дыхание. Вам, наверное, смешно, с горечью сказал он. Нет, возразила Наоми. А если у вас есть лишняя салфетка, я бы взяла. Этот костюм ни шиша не впитывает. Оглянувшись, он увидел, что её у неё глаза полны слёз. Покалебавшись, Хевлок отстегнулся, взял тонкий рулончик бумажных полотенец и просунул сквозь решётку. Наоми прижала полотенце к глазам. Подождала, пока бумага потемнеет от влаги, и бросила, не сворачивая. Мне чертовски страшно, признался Хевлык. Мне тоже. Не хочу умирать. Я тоже. Мартри, до нас дела нет. Да, сказала Наоми. Ему дела нет. Слова застряли у Хевлыка в глотке. Он чуть было не расплакался заново. Слишком долго и напряжённо работал. Эмоциональное истощение, вот откуда эта слезливость. Ком в горле не таил. Кажется, сказал он с усилием, выталкивая из себя слоги. Я неудачно выбрал контракт. В другой раз будешь умнее, сказала она. В другой раз. Она просунула палец сквозь решётку. Он нежно прищемил его кончик своими большим и указательным. Долгую минуту они плавали, взявшись за руки. Пленница и тюремщик. Астер и землянин. служащий корпорации и саботажница от правительства. Всё это уже не имело значения.